Глава 6. Планер нападавшие бросили. Столкнув пароход с мели, они запустили двигатель и двинулись в открытое море. Всех своих убитых и раненых они перенесли на судно, а ф о л о н ц е в оставили на берегу. Эверард сидел на палубе и всматривался в удалявшуюся полоску берега, которая постепенно переставала двоиться у него в глазах. Дейрдры плакала на плече Вансаровака, Венерянин пытался ее успокоить. Ветер швырял им в лица холодные брызги пены. Из рубки вышли двое белых, и э в е р а т сразу же взял себя в руки. Его оцепенение прошло. Не азиаты, а европейцы. Приглядевшись, он понял, что и остальные члены экипажа — европейцы. Смуглый цвет кожи оказался обычным гримом. Он встал и осторожно взглянул на новых хозяев. Первый невысокий полный мужчина средних лет В красной шелковой рубашке, в широких белых брюках и к о р а к у л е в о й шапке был гладко выбрит, а свои темные волосы заплетал в косичку. Второй был помоложе. Косматый золотоволосый гигант в мундире с медными застежками, облегающих штанах, кожаном плаще и явно декоративным рогатом шлеме. У обоих на поясах висели револьверы. В их присутствии матросы сразу подтянулись. «Черт побери». Эверард еще раз осмотрелся. Берег уже скрылся из вида, и судно повернуло на север. Корпус его вздрагивал в такт работающему двигателю. Нос время от времени зарывался в волны, и тогда на палубу летели брызги. Тот, что был постарше, заговорил на Афолонском. Эверард пожал плеча. м и Тогда сделал попытку бородатый викинг. Сначала он сказал несколько слов на совершенно незнакомом языке, а потом вдруг произнес с т а и л а н д у Кимрик». э в е р а р знавший несколько германских языков, понял, что у него есть шанс. в а н с а р о к тоже навострил свои голландские уши. Недоумевающая Дейдра застыла на месте. «Я», — сказал Эверард, — «ein w e n i Золотоволосый молчал, и тогда он добавил по-английски. «Немного». «О!» «Немного!» о г о д Гигант потер руки. «Ick heid boerig wulflasson». «Окмайн Гефонт Хирэран Болеслав Арконский». С этим языком э в е р е столкнулся впервые. После стольких веков кемврийский сильно изменился, но он довольно легко уловил смысл сказанным. Труднее было говорить самому, и патрульному пришлось импровизировать. «Какого черта Еран Тумахинг?» — грозно начал он. «Их бинаенен манау в Сириус». «Человек Сириуса». «Понял?» «Штерн Сириус мит планетен». «Отпустить о н с гебах!» «Или плохо будет!» «Вилен дер Тойфель!» У б о й р е к а на лице появилось страдальческое выражение, и он заговорил снова. Эверард понял, что им предлагают пройти внутрь и продолжить разговор с молодой госпожой в качестве переводчицы. Их отвели в рубку. Оказалось, что там есть небольшая, но комфортабельная кают-компания. Дверь осталась открытой, в нее постоянно заглядывал вооруженный часовой. И еще несколько человек караулили снаружи. Болеслав Арконский сказал д е й д р и д что-то на Афолонском, так и внуло, и он дал ей стакан вина. Ее это, по-видимому, успокоило, но когда она заговорила с Эверардом, голос у нее дрожал. «Нас взяли в плен, Мэнслах. Их шпионы разузнали, где вас держат. Другая группа должна выкрасть вашу машину для путешествий. Ее местонахождение им тоже известно». «Так я и думал», — ответил Эверард. «Но кто они во имя всего святого?» Бойрик захохотал и долго хвастался своим хитроумием. Идея заключалась в том, чтобы убедить власти Афалона, будто нападение организовано Хиндураджан. На самом деле, эту довольно эффективную шпионскую сеть создали л и т е р н и Симберлен, заключившие тайные соглашения. Сейчас судно направляется в летнюю резиденцию посольства л и т е р н а на Инис-Лангален, остров н а н т а к е Там волшебники расскажут о своих заклинаниях, и это станет хорошим подарком для великих держав». «А если мы не согласимся?» Дейдра перевела ответ Арконского слово в слово. «Я сожалею о последствиях. Мы цивилизованные люди, и за добровольное сотрудничество хорошо заплатим. Вас ждут богатство и почет. Если же вы будете упорствовать, мы сумеем вас заставить. На карту поставлено существование наших стран». э в е р а р пристально посмотрел на них. Бойрик смутился и даже, пожалуй, расстроился. Его х в о с т л и в о е веселье сошло на нет. Болюслав Арконский, плотно сжав губы, барабанил пальцами по столу, а его глаза словно умоляли «У нас ведь тоже есть совесть. Не вынуждайте нас к этому». Вероятно, они были мужьями и отцами, любили посидеть с друзьями за кружкой пива и сыграть в кости. Словом, самые обычные люди. Арконский, наверное, выращивал розы в Прибалтике, а Бойерик разводил лошадей в Италии. Но когда могущественное государство грозит войной их народу, все это отходит на второй план. Артистизм, с которым была проведена операция, восхитил а в е р а р д а Но сейчас его больше волновало, что им делать. А его расчетам даже этому быстроходному судну потребуется часов 20 чтобы добраться до Нантакета. Значит, у них в распоряжении 20 часов. «Мы устали», — сказал он по-английски. «Немного отдыхать можно?» «Я, конечно», — с неуклюжей любезностью сказал Бойрик. «Окверскален, добрый трусья, пыть, так?»